Глава 9. Насчет вреда магистр по смерти думала не просто так. Она училась в этой академии и прекрасно знала, что простая прогулка по центральной аллее может обернуться в прогулку полную приключений в любой момент. А если свернуть на дорожки, соединяющие тренировочные полигоны, то и вовсе можно пострадать во имя подросткового любопытства и страсти как к экспериментам, так и к дурацким шуткам. Вот и сейчас Шарлотта столкнулась с троицей студентов, явно пропускающих какие-то из занятий спустя всего минут десять. «Это кто у нас здесь?» – расплылся в наглой улыбке самый высокий из парней. «Какая серьезная мордашка, а, парни?» Самоуверенный нахал, чуть повернув голову, подмигнул своим друзьям, рассматривающим Чарли с такими же улыбками на лицах, как и у их друга. «Детка, откуда ты такая? Я тебя раньше не видел». Шарлотта остановилась в трех шагах от компании и, чуть приподняв голову, окинула всех троих насмешливым взглядом. С одной стороны, ей было приятно, что ее приняли за студентку. А с другой, спускать с рук молодым засранцам их поведение она не собиралась. Тем более, чародейка точно знала, что они не собирались ее так просто отпускать. Вспомнив свои годы учебы, девушка нахмурилась. «Сейчас начнется», — думала она. Или запугивание, или непристойные предложения а то и вовсе попытки навесить какие-то вредные, хоть и легкие чары на голову строптивой студентки, чтобы ей неповадно было спорить с большими и важными мужчинами, имеющими силу. Мысленно застонав, Чарли насмешливо выгнула бровь и как можно вежливее спросила. — Что вам нужно? — А че ты такая грубая? Тут же вступил в разговор второй из друзей. Обладатель длинных темных волос, собранных в небрежный хвост. Вообще компания была колоритная. Все молодые люди высокие, фигуры спортивные, лица весьма себе симпатичные. Студентки всех возрастов, должно быть, бегали за ними толпами. Оттого парни и не привыкли, что встречи с ними мог кто-то не обрадоваться. Только Чарли уже давно не была подростком. Да и студенткой не было, и времени на пустые разговоры с нахалами у нее не было. Поэтому, вздернув подбородок еще чуть выше, она в тон незнакомца ответила до того, как кто-то из его дружков решил вмешаться. «Могу себе позволить». «Уверенно», — грозно расправил плечи первый, «сильнейшими чародеями второго круга лучше дружить не находишь». А то мы ведь можем и не быть такими вежливыми. — Правда? — искривила в усмешке губы Шарлота. И что же вы, студенты второго круга, можете мне сделать? — Да все что угодно. Фантазия у нас богатая, опыта тоже хватает, — хохотнул третий. — Так что ты бы лучше извинилась перед моими друзьями, а то они парни нетерпеливые и очень обидчивые. А это, знаешь ли, не способствует хорошему сну у молодых и дерзких чародеев. «Да», — повернулась Чарли к говорящему, с улыбкой отметив, насколько длинные у него ресницы. Взгляд удивительно ярких карих глаз, в которых сверкали багровые вкрапления в обрамлении пушистых ресниц, делали этому мальчишку, пожалуй, самым симпатичным из всех. А еще очень смягчали его крайне грозное выражение лица. «Эх, дети, не знаете вы, что такое угрюмое выражение лица и по-настоящему угрожающие позы. Бакстера на вас нет?» «Да», — тем временем ответил ей обладатель хвостика. «Так что начинай». «И как же вы любите, чтобы перед вами извинялись?» «Лучше всего в спальне и на коленях, конечно», — неожиданно скатился к откровенной грубости инициатор разговора. «Но на улице и посреди дня, так и быть, можешь просто от души извиниться перед нами. Возможно, что и получится из этого, и мы не будем мстить». От такой наглости у Чарли на мгновение перехватило дыхание, а взгляд сам опустился к брусчатке под ногами, в поисках какого-нибудь небольшого камня. Конечно, в драку она лезть не собиралась. В конце концов, ей было не впервой наказывать взорвавшихся юнцов, но желание огреть их чем-нибудь потяжелее не проходило. И именно поэтому она, плюнув на благоразумие, потянулась рукой к лацкану пиджака и, скользнув пальцами по ткани, незаметным для идиотов жестом, прижала подушечку большого пальца к острому краю знака магистра посмертия, до сих пор остающегося невидимым для глаз хамов. Таких засранцев необходимо было поставить на место. Почувствовав резкий укол, Шарлотта довольно улыбнулась и, подняв взгляд, искренне извинилась. «Простите меня, пожалуйста, парни!» Но вы и правда сами напросились. И пока те не поняли, что она делает, девушка, пользуясь своим статусом, знаниями и отсутствием ограничений, которые есть у студентов, шепнула несколько заковыристых слов. После чего смахнула кровь в сторону лучших студентов своего потока и, как только убедилась, что хоть одна капля попала на каждого из них, соединила ладони перед собой в сложном жестовом заклинании, запечатывая его словами. «Тень тебя пожри, идиотка! Ты знаешь, что с тобой сделает ректор за использование чар выше первого уровня?» Завопил самый высокий из всех, закрывая глаза ладонями. Да и как ему было не закрывать их, если Чарли, откинув все сомнения, напустила на взорвавшихся подонков одно крайне неприятное заклинание воспоминания? То самое, при котором услужливые, а главное вездесущие призраки, будут терзать засранцев воспоминаниями их же подлых поступков, заставляя чувствовать все то, что чувствовали их жертвы, проживать их страх, отвращение, ужас, неприязнь и боль. Идеальное наказание для мужчин, которые забыли, что они должны быть в первую очередь защитниками. Идеальная казнь для преступников, совершающих более тяжкие преступления чем мелкие грязные розыгрыши и домогательства. Фыркнув на просьбы снять с них эту дрянь, Чарли, пожелав глупцам длинного дня, обошла их и продолжила свой путь, уверенная, что встретится с поганцами еще раз в ближайшее время. Сами они не смогут снять эти чары в силу того, что их преподают исключительно на третьем круге обучения и исключительно по смертникам, Обратиться за помощью к преподавателю они не смогут без разрешения ректора Амоса. В кабинет старика Шарлотта заходила все еще хмурясь. Ей было неприятно от сделанного, но еще больше ее не радовало наличие таких паразитов в стенах академии. Всего пять лет назад подобных выскочек, упивающихся своей силой, наказывали крайне действенно либо по договоренности между студентами, которые без всякой магии банально избивали тех, кто посмел обижать своих же братьев по силе. Или же, если дело доходило до ректора, могло дойти и до лишения силы. Тут же, видимо, была ситуация, когда сил у парней было слишком много, и запечатывать ее было нельзя, дабы паршивцы не сошли с ума, а управу найти на них не могли. — Чарли Хилл! — громоподобный бас привлек внимание к старику, сидевшему за широким дубовым столом. — Девочка, ты все же приехала! — ректор Амос, на этот раз чародейка улыбнулась вполне искренне. — Рада вас видеть. — А разве Гомер не прилетал к вам? — Твой проводник? — Нет, еще не появлялся. — Не удивлюсь, если он в очередной раз наводит шороху среди студентов, Доводя их до белого коленя, тонко издеваясь над неокрепшими умами. А кстати, про умы, Чарли подробно рассказала про неприятную встречу на Центральной аллее. Судя по поджатым губам Амоса и его то и дело сжимающимся кулакам, он разделял ее мнение, что таких паршивцев можно и нужно наказывать. Особенно если они обнаглели настолько что пытаются запугивать не только знакомых им студентов, но и вообще любого посетителя Академии. Сообщество одаренных такие ошибки не прощает. И если парни не возьмутся за ум, то по окончании Академии их ждут такие проблемы, решение которых может стоить им жизни. Только после того, как ректор Амас выслушал свою бывшую студентку и пообещал ей, что не только не станет снимать ее чары, но еще и добавит что-нибудь особенно запоминающееся для паршивцев, они смогли перейти к причине их встречи. «Чарли, ты же знаешь, как я отношусь к тебе, правда?» Поотечески добро улыбнулся несменный ректор Академии. «Знаю», — улыбнулась в ответ чародейка, «как знаю и то, что вы не любите ходить вокруг да около». Так что давайте и сегодня не будем нарушать традиции. Что у вас произошло и чем я могу помочь? Ох, покачал головой ректор, я и забыл, какой ты можешь быть нетерпеливый. Понимаешь ли, Шарлотта, дело несколько деликатное и, в общем-то, довольно рискованное. Не уверен, имею ли я право просить тебя о помощи вообще. «Но... но я уже здесь, так что выкладывайте, магистр Остин». «Хорошо». «Хорошо». «Скажи, Чарли, как ты отнеслась бы к предложению пожить в императорском дворце несколько недель?» «Что?» «Понимаешь ли, детка... Как тебе должно быть известно, совсем скоро начнется очередное традиционное избрание Алрун, и каждый советник готовил своих претендентов для участия в этом отборе. Но что-то там произошло. Что-то, что заставило советника по магическому развитию и контролю забеспокоиться настолько, что он впервые за время своей службы решил нарушить негласное правило, и представить ко дворцу не просто какую-то там молодую леди, а найти представительницу аристократического рода, но непременно с даром. Конечно, он обратился ко мне за помощью. Нам с лордом Декстером приходится плотно сотрудничать в силу многих обстоятельств, и мы давно знаем друг друга, чтобы он доверял моему мнению». И, по вашему мнению, я подходящая кандидатура? Несмотря на то, что внешне Чарли оставалась невозмутимой, внутри у нее поднялась настоящая буря. И эпицентром этого урагана были мысли о зашифрованном послании Ивкаса. Не это ли ее шанс официально попасть во дворец, да не просто как посетитель на один день, а жить там? Жить! имея возможность как гулять по дворцовым коридорам, так и попасть в королевскую библиотеку и даже, возможно, встретиться со старыми знакомыми дяди. Они должны знать про его смерть несколько больше, чем смог раскопать Бакс, и уж тем более, чем сообщила ей мать при том самом мерзком разговоре. И чем боги не шутят? Может быть, воспользовавшись ситуацией, Чарли удастся наконец-то понять, что же за опасность скрытого дворца и что такое проклятые ступени восхождения. «Ты прекрасная кандидатура, Шарлотта!» Не подозревая о мыслях бывшей ученицы, воодушевленно ответил Амос. «Во-первых, ты не просто из семьи аристократов, носительница одной из древнейших фамилий. Ты племянница самого верного пса императора. Поверь, несмотря на то, что Ивкас пропал, и его должность были вынуждены передать другому менталисту, твоего дядю никто не забыл при дворе. И сам император до сих пор вспоминает мастера Хила. Он покончил жизнь самоубийством. Ровным тоном сообщила Чарли, внимательно следя за реакцией Амоса. Что? не понимающий тот посмотрел в ответ дядя как выяснилось не пропала в общем император точно знает что его пес не вернется какой бред неверяще качнул головой ректор чтобы Ивкас? ни за что не поверю только не твой дядя я тоже не хочу в это верить но официальная версия именно такая моя мать Та самая представительница высшей аристократии империи знала все эти годы и не потрудилась сообщить мне. Так что я еще раз спрошу вас, магистр Остин, вы уверены, что я подходящая кандидатура для вашей щекотливой ситуации? Ведь, насколько я понимаю, происхождение участниц – это очень важный критерий. «Важный?» – кивнул ректор несколько растерянно но не единственный. И поверь, то, что твоя мать не желает общаться с тобой из-за дара, не делает твое происхождение менее значимым. Ты, леди, Шарлотта, леди по происхождению. Да и воспитание никто не отменял. Даже несмотря на долгие годы обучения в академии, ты все еще помнишь все, чему тебя учила гувернантка. Посмотри, как ты сидишь. В брюках, пиджаке, одетая почти как мужчина, что, конечно, не находит понимания в высшем обществе. Да и не в высшем, впрочем, тоже. Но при этом и твоя осанка, и изящный наклон головы. Да боги! Даже то, как ты складываешь свои ладони на коленях, это все выдает в тебе аристократку. И так было всегда. Ты предпочитала не замечать, насколько отличалась от большинства студентов. Но они видели, знали, что с тобой не получится позажиматься в углу на перемене. Безнаказанно не получится. И дело не в том, что кто-то из них из семьи бедняков. Просто ты с самого начала поставила себя таким образом, что, откровенно говоря, многие мальчишки просто стеснялись к тебе подойти. Не все. Рассмеялась Чарли, вспомнив свои годы учебы. «Не все», — согласно улыбнулся Амос. «Но ты не знаешь, какой смелости стоило это тем, кто все-таки это сделал. Это позже у тебя появились друзья в самом начале. В общем, твое происхождение не вызывает никаких вопросов. И к тому же ты умеешь за себя постоять. А это, поверь». Очень важно. Я так понимаю, что это было то самое во-вторых. Именно. И все же... Нет, Чарли. Можешь не сомневаться. Твоя кандидатура подходит как можно лучше. У меня есть на примете еще две девочки. Но, откровенно говоря, я был бы тебе очень благодарен, если бы именно ты согласилась помочь советнику. Но почему? потому что не уверен, что если подозрения Декстера окажутся не пустыми, остальные две чародейки смогут справиться с ситуацией. Ты более сильная, более опытная и, что уж лукавить, гораздо более целеустремленная. Опасность действительно так велика? Я не могу тебе сказать, вздохнул Амос. Не потому, что информация какая-то секретная, а просто потому, что и сам не знаю. Но если учесть, что мой старинный друг впервые решил нарушить правила, то, думаю, все может быть более чем серьезно. В кабинете повисла напряженная тишина. Амос не торопил свою бывшую ученицу. Он понимал, что чародейке необходимо подумать. Поэтому, пока девушка, прикусив губу, мягко барабанила тонкими пальцами по его столу, он с непринужденным видом раскрыл одну из папок и погрузился в изучение документов. Работу ведь никто не отменял. А Чарли и правда думала, напряженно взвешивая все «за» и «против». Вспомнила послание дяди, свои детские посещения дворца, перебирала в уме вероятности прикидывала риски, а потом, когда она уже была готова принять решение, как гром среди ясного неба, ей вспомнилась беседа с Бакстером. Конечно, она тогда старалась его не особо слушать, потому что приходилось каждую минуту контролировать себя и порывы то ли ударить невыносимого детектива, то ли обнять его от переизбытка чувств. Но ведь он рассказывал ей что-то очень важное настолько важное, что та информация сейчас качнула чашу весов совсем в другую сторону, и вместо того, чтобы отказаться рисковать собой понапрасну, она уверенно произнесла: "Я согласна, Амос". Ректор оторвав взгляд от документов, внимательно посмотрел на посетительницу. "Ты уверена? Я не отговариваю тебя, Шарлота, но хочу, чтобы ты понимала, что это действительно может получиться вовсе не увеселительной прогулкой. «Знаю», — снова прикусила губу девушка. «Возможно, я знаю даже больше, чем вы, ректор». «И да, я уверена. Я согласна помочь советнику Вайлану. Только, ректор, у нас есть одна проблема. Большая проблема». «Какая?» Я совершенно не знаю, как проходит это ваше избрание Алрун. Мне было как-то не до того, чтобы следить за светской жизнью Империи. Поэтому, кроме названия праздника и истоков самой традиции, которую мы изучали на одном из уроков по истории Империи, я не знаю больше ничего. Амас неверяще посмотрел на Шарлотту и устало откинулся на спинку своего кресла. Что ж... Задумчиво протянул он. «Это и правда досадная помеха. Но не переживай, Чарли. Я тебе расскажу все, что знаю сам». «Последний раз спрашиваю, ты уверена в решении?» «Да, ректор. Я точно в деле».